Глава 5. Первая начала говорить Иона, явно продолжив прервавшийся разговор. Отчаянно строил лорду глазки, она поинтересовалась: И как продвигаются ваши Эван-поиски? к сожалению, никак скривился он. Кажется, что эта вещь навсегда утеряна. Но хоть утешусь тем, что благодаря ее поискам мы нашли нечто более ценное. И что же, наконец-то, и я решилась открыть рот Вас! улыбнулся Дакс. «Если бы в поисках фамильной реликвии не вернулся к озеру, то вряд ли мы бы с вами сейчас так мило беседовали. Что-то теряем, а что-то находим. Судьба любит устраивать подобные шутки. Полностью с вами согласна, и вы обещали поведать, как спасли меня. И я всегда держу свои обещания», опять улыбнулся он своей жуткой улыбкой. «Все на самом деле очень банально. За несколько дней до случая с вами Вернувшись в свой замок после охоты на уток, обнаружил пропажу. Эта брошь очень много значит для даксов. Она передавалась в моей семье из рук в руки уже семь поколений. Кто-то считает, что она просто дорогая безделушка. Но еще мой дед был уверен, это амулет, охраняющий наш род от бед и приносящий удачу. Утрата такой вещи, сами знаете, насколько неприятна. Едва наступило утро, Я вместе со своими людьми кинулся на поиски, повторяя свой вчерашний путь и внимательно осматривая каждый камень, каждый куст. Все безрезультатно. Уже отчаявшись, дошел до конца своего пути у вашего озера. Я изредка бываю в этом месте. Был и во время охоты, чтобы немного освежиться и погрузиться в воспоминания. Они очень дороги для меня. Когда-то в юности, а впрочем, это не так и важно». Важнее всего то, что мой слуга случайно нашел среди корней старой сосны девушку без сознания. Когда я увидел вас, то сразу узнал. Несмотря на очень странный вид и не менее странное место для ночевки, вы еле дышали. Не раздумывая, отвез в Гроу лес, заодно вызвав своего проверенного лекаря. Признаться, все эти дни, когда вы были в горячке, сильно переживал. «Ваш муж, лорд Гроу, сделал очень много для меня хорошего». Нас можно было даже считать друзьями, несмотря на разные взгляды в некоторых вопросах. Серьезная утрата. Очень не хотел, чтобы и вы отправились вслед за Сильвестром на небеса. Тогда эти земли останутся бесхозными, и за них начнется настоящая грызня. Закончится она известно чем. Озеро-лес вместе с вашими землями отойдут прихлебателям короля. Он спит и видит, чтобы горный край полностью перешел под его контроль укрепившись в Гроулис, его верный и, я уверен, могущественный соратник обязательно захочет расширить свои владения за счет меня. Такого соседства никому не пожелаешь. «Кажется, вы сгущаете краски», легкомысленно рассмеялась Иона. «Наш король, Теодор Тихий, прекрасно понимает, что тут ему не дадут полной власти. К тому же, его столица Инхим далеко от нас и настолько богата, что связываться Теодору со скотоводами просто нет никакого смысла». Какая прибыль, кроме сильных воинов от шетских гор? Я бы с вами поспорил, леди Сэммет». «Эванс», — с легкой укоризной перебила она. «Ну, мы же договорились, что можем общаться по-простому. Какие могут быть титулы между добрыми соседями?» «Да, я помню», — невозмутимо ответил он. «Просто мы с вами слишком мало знакомы, и иногда я могу переходить на официальный тон. Случайно. Извините». «Скажите», — поинтересовалась я. «А что из себя представляет ваша семейная реликвия? Вы можете ее описать?» «Вы должны ее помнить. Это брошь с большим янтарем, найденным на берегах Северного моря. Я всегда носил ее. К сожалению, после болезни у меня серьезные провалы в памяти. Кое-что вспоминается, но прошлое еще как в тумане, но...» «Лилис», — обратилась я к служанке, «принеси то украшение...» что нашла у меня, когда раздевала. Девушка кинулась в мою комнату и минут через пять положила на стол брошку. внимая сцена. Смотрю на лорда и вижу, как глаза Дакса округлились от изумления. Тут даже мисс Марпл не нужно быть, чтобы понять, это его фабильная реликвия. Резко вскочив, лорд схватил украшение и, сжав в кулаке, замер, едва шевеля губами. Уверена что читает молитву или что-то наподобие ее. «Леди Гроу!» — наконец-то отмер он. «Я просто не знаю, как вас и благодарить. Настоящее чудо. Других объяснений этому быть не может. Не стоит благодарности, хотя, если, как и ону, вы будете называть меня просто по имени, то этого достаточно. В конце концов, вы меня от смерти спасли, и случайная находка потерянной вещи — Никак не может быть достойной компенсации за такое. Но где? Где вы ее нашли? Хотела сначала сказать правду, но потом задумалась. А почему брошь оказалась рядом с умирающей девушкой? А если не случайно? Если на секунду представить, что не сама отцепилась, а когда лорд Дакс боролся с несчастной, тогда очень неприятная, страшная картина вырисовывается. Быть может... Я сейчас разговариваю не просто с хорошим соседом, а с коварным убийцей. Что-то ничего не вспоминается, — соврала я. Вернее, помню, что нашла именно на берегу озера. Но точное место указать не могу, так как больше смотрела под ноги, а не по сторонам. Кажется, около той сосны, под которой вы меня и обнаружили. Янтарь вспыхивает маленьким огоньком в лучах заката, обращает на себя внимание, подбираю, Удивляюсь находке. Извините, что так сумбурно объясняю, все было как в тумане. Сама идти уже почти не могла, поэтому решила, что за брошью обязательно кто-то вернется. Заодно и меня найдут. И вы оказались полностью правы, дорогая Джейн. Я же говорил, что моя фамильная реликвия приносит удачу. И вам принесла тоже. Ну а после, выполнив то, что должна, вернусь к своему владельцу. А что ты еще помнишь, сестрица? поинтересовалась у меня Иона, переводя беседу в другое русло. Сколько бы я тебя не расспрашивала, ты всегда отмалчивалась. Когда твоя лошадь вернулась в Гроулис одна, мы даже примерно не представляли, где ты и что с тобой, и уж тем более не могли предположить, что окажешься так далеко от замка, на другом конце озера. Я до сих пор мало что помню. Очнулась в ущелье у широкого ручья или небольшой горной речушки, шла вниз по течению пока не набрела на озеро. Это все, что могу вразумительного сказать. Как там очутилась и почему забралась так далеко от дома, тайна покрытая мраком даже для меня? «Нижний ручей», уверенно произнес лорд Дакс, «Без сомнения, вы описываете нижний ручей. Он сейчас достаточно полноводен и только по нему можно выйти к берегу. Скорее всего, вы упали с лошади, когда та либо испугалась чего-то, либо понесла». В том месте горные тропы слишком опасны, поэтому очередное чудо, что сумели выжить. Скорее всего, зацепились при падении за ветки скального кустарника, которые замедлили скорость. На моей памяти случалось и такое. Правда, что вам понадобилось в этом абсолютно неинтересном ни для прогулок, ни для охоты месте? Думаю, да. Кроме как варианта с понесшей лошадью, не вижу причин оказаться там. И крайне неосмотрительно, что отправились в одиночестве. Даже я, опытный воин, прошедший через многие битвы, и то менее пятерых вооруженных слуг с собой не беру. Не потому что трушу, а исключительно из-за благоразумия. Времена нынче неспокойные. Смерть Сильвестра должна была вас научить осторожности. Я не помню. Ничего, махнув рукой, беспечно сказала оптимистка Иона. Главное, что все хорошо для нас закончилось. Зато теперь из замка в одиночестве не ногой. Обещаю вам, Эванс, и за себя, и за Джейн. Вскоре лорд Дакс отбыл к себе домой, а я, сославшись на усталость, пошла в свою комнату. Честно говоря, на самом деле устала и от несмолкающей ионы, и от постоянного страха, что в любой момент ляпну что-нибудь лишнее и меня раскроет. Очутившись одна прилегла на кровать и стала размышлять о событиях на обеде. «Очень непрост этот Дакс. Очень. То ли друг, то ли враг, не разберешь. Несмотря на то, что дружил с моим покойным мужем, все равно держится с легким отчуждением, будь то мы с ним плохо знакомы или просто не ожидал, что я выживу, поэтому напрягается от того, что могу вспомнить подробности». И как лорд быстро состряпал теорию о понесшей лошади. Звучала бы она достоверно, но фамильная реликвия Даксов, каким-то образом оказавшаяся рядом с телом, все портит. По его же словам, он не посещает это ущелье. Значит, врет. Зачем лорду моя смерть? Наверное, это как-то связано с моим мужем, гибель которого теперь выглядит еще страннее. Допускаешь, что не король, этот э, Теодор Тихий, а он сам хочет прикарманить Гроулис. Для этого и убивает его владельцев тихаря. Кровную месть в этих краях еще никто не отменял, поэтому несчастный случай или случайные разбойники очень хороший вариант отвести от себя подозрения. А если предположить, что его подставили с этой брошью, что Дакс нормальный мужик, И, несмотря на страшную физиономию, имеет самое дружественные намерения к соседям. Ой, тут вообще сам черт ногу сломит. Еще не разобралась в этом мире и даже замок свой толком не видела, но уже лезу в какие-то политические заговоры, сама же их и придумывая на кровати в душной комнате. Остуди голову, Ленка. Или теперь же, без всякого сомнения, леди Джейн Гроу. Кузина Иона тоже хороша. Совсем недавно приехала сюда, но ведет себя, словно не я, а она полноценная хозяйка. Фразочки «мы соседи», «наши земли» постоянно срываются с ее языка. По идее, мне на это должно быть наплевать. Только все равно неприятный осадочек есть. И она с легкой ревностью смотрела на легкие знаки внимания, что оказывала мне Эван Дакс. Строит на него серьезные планы в плане женитьбы, кажется, зря старается. Несмотря на всю свою вежливость и мнимую покладистость, лорд смотрел на нее как на пустое место. Миленькое, забавное, но не перестающее быть пустым. Вспомни про Иону, она и появится. Войдя в мою комнату, кузина выставила служанку и плотно закрыла за ней дверь: Джейн, хочу с тобой серьезно поговорить. Я знаю! Почему ты оказалась у Нижнего ручья?»